Глава 26. «Надо отдать Корфу должное. Несмотря на то, что я разбудил беднягу среди ночи, с задачей он справился быстро. И блестяще. Через четверть часа телефон булькнул уведомлением, и в мессенджер упал список из примерно 15 адресов. Впрочем, по-настоящему серьезного внимания из них заслуживали скорее только квартиры, а не склады или офисные помещения – где наверняка бывала целая куча людей. Квартира, казалось, всего три. Я пробежал взглядом по адресам и выгнул бровь. Две в центре, одна чуть дальше на Черной речке, да еще и в новом доме. Покойный Резников явно не скромничал. Пожалуй, с ближайшей начнем. Первая квартира отвалилась сразу. Я подкатил к элитному жилкомплексу, взглянул на высокие кованые ворота, Охрану на входе, многочисленные камеры, натыканные по периметру. Покачал головой и медленно проехал мимо. Без звонка кого-то ранга мне ниже младшего Морозова мне сюда точно не попасть. Радует одно, Распутину и его приспешникам, скорее всего, тоже. Без шума эти двери откроют только солидное удостоверение, и проскочить наверняка не получится. Ладно, посмотрим, что там дальше. По второму адресу меня ждал двор-колодец в самом центре города, на набережной Фонтанке. Я остановил машину, заглушил двигатель и огляделся. Обычный двор. Вряд ли покойный Резников жил здесь постоянно. Скорее просто при случае прикупил драгоценные квадраты в качестве инвестиции. Место, может, и не самое престижное, зато в исторической части и совсем близко от метро. Так что ценник на жилье здесь внушительный из-за одного расположения. А еще никакого консьержа, охранника и камер. Только большая металлическая дверь. Разумеется, с электромагнитным замком. Я подошел к ней, огляделся и, зачерпнув энергии из резерва, ухватился за ручку и дернул. Открыть удалось не без труда. Магнит выдерживал серьезные усилия, но устоять перед мощью удара все же не смог. Оказавшись внутри, я осмотрелся и пошел вверх. Судя по номерам на первых двух этажах, квартира Резникова была где-то на последнем. И там меня ожидал очередной сюрприз, дверь оказалась приоткрытой. То ли покойный не слишком-то заботился о сохранении собственного имущества, то ли кто-то успел сюда чуть раньше меня. Достав из-под куртки пистолет, я накрутил глушитель, шагнул к двери, и полетел в сторону, когда она вдруг распахнулась, заехав мне по голове. Раздался звон металла, в глазах мигнула, а пистолет, вылетев из пальцев, весело заскакал по лестнице вниз. На фоне проема мелькнула темная фигура, и прямо перед моим лицом вдруг появился чей-то ботинок. Я кое-как отбил удар и тут же вскочил, успев заметить, как гибкая тень промелькнула по ступенькам. Что характерно, вверх, а не вниз. Не раздумывая ни секунды, я бросился в погоню. Кем бы ни был тот, за кем я гнался, двигался он на редкость быстро. Ботинки прогрохотали по металлической лесенке. Хлопнула дверца, беглец выскочил на крышу. Я последовал за ним. Едва ступив на кровлю, я поскользнулся и чуть не упал. Намерзший лед здесь явно не чистили чуть ли не с самого начала зимы. Кое-как, восстановив равновесие, я снова помчался вперед, но расстояние между мной и одетой в черной фигурой с рюкзаком за плечами только увеличивалось. Она неслась, будто подхваченная ветром. Обычные люди так не бегают. Я потянулся к конструктам, и они послушно ожили, разгоняя тело уже до сверхчеловеческих скоростей. Дома в старом фонде стоят впритык друг к другу, и чтобы перебраться на следующую крышу, «Нам не пришлось даже прыгать, но все равно в том, что я гонюсь за одаренным, не оставалось никакого сомнения». Будто подтверждая мои догадки, беглец бросил взгляд через плечо и, взмахнув рукой, почти наугад швырнул элемент. Щит выставить я уже не успевал, потому просто прыгнул в сторону, так что молот достаточно мощный, надо сказать. Ударил в холостую, взметая ледяные брызги — и оставляя в кровле солидную вмятину. «Что ж, дружок, в эту игру можно играть вдвоем». Ускорившись, я выставил руку вперед, и невидимая волна приложила парня в спину, сбив с ног и заставив проехать по крыше на животе. Я рванул вперед, моментально сокращая разделяющее нас расстояние, прыгнул и, выругавшись, отлетел в сторону. Лежащий на животе парень моментально сгруппировался, Перевернулся на спину и встретил меня ударом обеих ног сразу. Меня отбросило, проволокло по мокрому железу, а в следующий миг я почувствовал под ногами пустоту. Шустрый засранец чуть не сбросил меня вниз. В последний момент я вцепился пальцами в бордюр, ограждающий крышу, и уже разозлившись по-настоящему, снова зачерпнул из резерва и буквально взлетел обратно наверх. Кровля мягко ударила в подошвы. Уже не жалея дара, я бросился в догонку за ловкачом, успевшим оторваться почти на полсотни шагов. Дома здесь стояли буквы «Г», и чтобы продолжить движение, беглецу пришлось сбросить скорость и заложить вираж. А я, наоборот, не стал притормаживать, разогнался еще сильнее, а, подбежав к краю крыши, срезал угол, попросту перемахнув пустоту под ногами и вылетел прямо к парню. Такого финтаун от меня явно не ожидал. Я же, непроизвольно зарычав, на полной скорости налетел на него, сбивая с ног. Однако и здесь шустрый лавкач не оплошал. Извернулся, ударил молотом, запустил руку в карман, явно пытаясь достать оружие, но я оказался быстрее. Мощный апперкот, усиленный конструктами, буквально оторвал парня от крыши. Выгнувшись дугой, он взлетел в воздух и приложился затылком, а металлический бордюр у самой кромки. Послышался характерный хруст, бедняга пару раз дернулся и обмяк. Проклятие! Я согнулся, уперев ладони в колени и пытаясь отдышаться. Кем бы ни был парень, он явно одаренный. Вот только откуда он такой взялся и почему заказу действовал, я уже не узнаю. Впрочем, здесь и гадать не нужно. Шагнув к телу, я подцепил край черной маски балаклавы, потянул ее вверх и замер. Из-под маски на меня смотрел Григорий Распутин, ну точнее его молодая версия лет до к 20 отроду. Эти черты лица спутать было невозможно. Нос с горбинкой, густые черные брови, практически сросшиеся между собой, глубоко посаженные глаза, только кожа темнее. Интересно. Насколько я знал, официально у младшего Распутина детей нет. Бастарт, вероятно, еще и одаренный. Что ж, теперь в любом случае придется идти до конца. Убийство своего отпрыска Распутин не простит. Впрочем, если все обстоит так, как я думаю, на месте у него времени не останется, не до того будет. Перевернув тело, я стянул рюкзак и вывернул его содержимое на крышу. Набор для взлома в кожаном футляре. Моток веревки и внешний жесткий диск для компьютера в противоударном чехле. Что ж, кажется, я нашел то, что принадлежало Резникову. И учитывая, как активно Распутин пытался заполучить диск, на нем наверняка окажется крайне интересная информация. Для порядка я обыскал тело, но кроме ножа, за которым пацан лез в карман, телефона и кошелька не нашел ничего. С ножом на одаренного? Слабоумие и отвага. Ну или отсутствие опыта и паника. Как бы то ни было, других дисков, флешек или чего-то иного, хотя бы отдаленно похожего на носитель информации я не нашел. А значит, то, что нужно уже у меня. Хорошо. Едва я выпрямился, держа телефон в руках, как тот завибрировал. На экране высветилось «Отец». Я нехорошо усмехнулся и бросил телефон в снег. «Боюсь, Григорий Григорьевич сегодня не дождется отпрыска домой» после чего достал свой собственный и выбрал из контактов Сергея Гагарина. Кажется, пора ставить точку в этом деле. В общем, вот ваше сиятельство. Я еще пару раз щелкнул мышкой и чуть отодвинулся, катнув колесики кресла по полу. Полагаю, этих доказательств вам будет достаточно? Взломать защиту на диске оказалось непросто. Даже компьютерный гений Корфа бился около двух часов, вскрывая хитрый динамический код. Обычно невозмутимый, барон сгрыз четыре карандаша, швырнул в стену дорогущую клавиатуру и прикончил чуть ли не десяток чашек кофе, которые заботливо таскали ему с рискуя попасть под горячую руку. Кажется, даже ругался матом, как минимум трижды. Но добыча того стоила. Когда передо мной в первый раз появилось содержимое папок, я даже присвистнул. Файлы с взятого в бою диска оказались, нет, пожалуй, не сокровищем. Скорее, бомбой в неизвестно сколько килограммов в тротиловом эквиваленте. Которая снесла голову сначала нам с товарищами, а потом и младшему Гагарину. Как только я смог прорваться в его кабинет». Где мы имели возможность еще раз убедиться, что за простоватой внешностью Резникова скрывался, если не острый ум, то по меньшей мере незаурядное коварство. Покойный не поленился сохранить и аккуратно разложить по папкам все реквизиты счетов, таблицы, досье на контрагентов и даже видео с камер на складе в шушарах. Одной десятой файлов на диске хватило бы отправить на пожизненное примерно дюжину человек – включая самого Григория Григорьевича Распутина. Эту часть компромата Резников собирал с особой скрупулезностью, записывая даже обрывки телефонных разговоров. Похоже, уже давно сообразил, с кем связался, и решил заранее припасти материал, способный подкупить беспощадное имперское правосудие. И ведь могло получиться. Будь у покойного чуть больше времени, он наверняка потребовал бы встречи с самим Морозовым, А потом свободу в обмен на файлы с заветного диска. И старик наверняка пошел бы на сделку, а то и приплатил информатору кругленькую сумму, которой вполне хватило бы на безбедную старость где-нибудь в Южной Америке. Но, увы, ее величество судьба распорядилась иначе, и Резников упокоился в Петропавловской крепости с петлей на шее, вывалив посиневший язык под потолком камеры. И, возможно, Даже успел перед смертью понять, что измена Отечеству крайне редко заканчивается чем-то другим. Последователи учения Будды непременно назвали бы это кармой. «Вот ведь паскуда!» – поморщился Гагарин, разглядывая знакомую двухметровую фигуру на экране. Видео замерло на паузе, и Распутин остался стоять в окружении боевиков в черном, указывая рукой то ли на ящики с оружием, то ли на закатанный в «Раптор» микроавтобус чуть поодаль. Нагляднее некуда. Полагаю, чего-то подобного и следовало ожидать. Я отобрал у Гагарина мышку и переключился обратно на таблицы со счетами. Конечно, нам еще только предстоит выяснить, откуда у них такие капиталы, но зато уже сейчас понятно, на что они пошли. Если в документы Резникова не закралась ошибка... Склад конвоев в Шушарах был лишь верхушкой айсберга, а под темной водой неизвестности скрывались ресурсы, на которые можно снарядить чуть ли не целую армию, а заодно снабдить ее полноценной спутниковой связью и современным оружием. Не удивлюсь, если где-то и танки с вертолетами найдутся. Кое-что наверняка уже в Петербурге, но за остальным придется охотиться по всей стране. Впрочем, это будет не так уж сложно сделать. «Достаточно взять живым одного единственного человека». «Значит, Распутин», — задумчиво проговорил Гагарин, возвращая на экран поставленное на паузу видео. «Теперь-то мы его точно прижучим». «И лучше не тянуть», — кивнул я. «Он наверняка уже знает, что диск у меня. Счет идет на часы». Я мог только догадываться, кто еще наблюдал за квартирой Резникова, где я едва не упустил чернявого бегуна. Но вряд ли тот пошел на дело в одиночку. И тогда Распутину уже давным-давно доложили, что компромат уплыл в чужие руки. И он вполне мог успеть удрать куда подальше. «Нужно перекрыть дороги», — я на мгновение задумался. «И отправьте людей, пока не поздно следует арестовать всех, кто есть в списке». «Да погоди ты, десантура!» — Гагарин недовольно поморщился. «Тут такое, сами точно не справимся». «Надо подключать спецов». «Надо?» – вздохнул я. «Тогда в первую очередь сообщите полиции. Пусть расставят посты на всех выездах из города, а потом...» К счастью, долго объяснять не пришлось. Уже через пару минут Гагарин взялся за телефон и принялся обзванивать все инстанции. «По выделенной линии, конечно же, иначе ответа можно не дождаться до самого утра». Не то чтобы я совсем не боялся очередной утечки информации, но его сиятельство был прав. Силами одной роты, пусть даже самых крутых во всей империи вояк, такую операцию не провернуть. Но с Распутиным мы как-нибудь справимся. Думаю, я неплохо поработал, ваше сиятельство. Я снова указал взглядом на экран. И, пожалуй, имею право просить, скажем так, об ответной услуге. Это о какой такой услуге? «Гагарин с прищуром взглянул на меня. Хочешь участвовать в операции? Хм, как прапорщик особой роты я должен в ней участвовать», — усмехнулся я. «Но речь идет о моих товарищах, которым тоже не помешает практика. Возьмете камбулата с Поплавским в усиление ударной группы, а Корфа...» Я на мгновение смолк, представляя пухлощекова коротышку барона в полном комплекте гордомаринского снаряжения с тяжеленной броней. «Корфа в оперативный штаб. Думаю, его голова там точно пригодится». «Да уж куда без вас?» Гагарин вздохнул и махнул рукой. «Ладно, десантура, так тому и быть. Документы выправлю и сразу дую к Разумовскому за подписью, а потом...» Договорить его сиятельство не успел. Его голос утонул в сердитом звоне. Ужил аппарат на столе и не плоский прямоугольничек смартфона, А видавшие виды — текстолитовая громадина. Древняя, даже без диска, а всего с парой потертых кнопок на панели и проводом, уходящим куда-то под стол. Правительственная линия. «Слушаю». Гагарин сорвал трубку и приложил ее к уху. «Да, понял. Так точно, ваше сиятельство. Будет исполнено». Судя по довольной улыбке, новости оказались хорошие. Впрочем, иначе и быть не могло. Я благоразумно настоял, чтобы Гагарин обращался напрямую к Морозову или одному из его заместителей, а не пытался названивать в Министерство обороны или раскручивать могучую, но неторопливую машину столичной полиции. Конечно, они тоже узнают, а к утру новости дойдут и до жандармов, и до соскорей, и еще бог знает куда. Но к тому моменту Распутин уже будет сидеть там, где ему и положено. Ну что там, поинтересовался я, когда трубка телефона опустилась на место. Совет дает добро на проведение операции. Гагарин рывком поднялся из кресла. Так что десантура по коням.